Глава 32. Время Че наступило, как всегда, неожиданно. Вот вроде бы только минуту назад ничего еще не предвещало, и вдруг бац! Хотя это, конечно же, шутка. В реальности за районами саранчо следили три с лишним десятка дронов и столько же операторов. Так что, как только коконы начали уходить в гипер, на кораблях обеих эскадр сразу же протрубили боевую тревогу. На ЦП крейсера я прибыл через 15 секунд после оповещения. Чуть погодя, там появились и пауз Анцилой. Спешить, по большому счету, пока было некуда. Раи из шести разных зон, чтобы синхронизировать свое появление здесь, входили в гиперпространство в разное время. Максимальная задержка, как подсчитали наши спецы, составляла 28 минут, почти полчаса. Для подготовки к торжественной встрече насекомообразных более чем достаточно. Зазор по времени, чтобы нанести ответный визит к боевым станциям возле АОЛ-6, составлял 9 минут. Именно столько в гиперпространстве будут находиться все направляющиеся к нам группы противника, и остановить атаку они уже не сумеют, равно как и переключиться на новую цель. Эскадре же адмирал-командора для прыжка в систему АОЛ требовалось лишь аккуратно войти в открытый мной телепорт, и через доли секунды все корабли будут на месте, точно между двумя захваченными саранчой боевыми станциями, минуя гиперворота, а дальше, как водится, дело техники. Сразу полить по неведомым кораблям твари, скорее всего, не станут, побоятся попасть по своим, а когда разберутся, станет уже слишком поздно. Бывшие честные убийцы вырубят им электричество, возьмут под контроль шлюзы и стыковочные узлы, и максимум через полчаса станции будут наши, а там уже и десант на Аполло-6 подоспеет. Главное, чтобы за эти критически важные полчаса штаб-адмирал Эллисон смог бы удержать напор тварей на черную плешь. И тогда, даже если гады прорвутся, переправлять коллапсар им будет попросту некуда. При заблокированных воротах в АОЛа маленький черный карлик выбросит в точку входа, назад, обратно в систему 147620. Шах и мат гады. А чтобы эта партия стала на турнире последней, Аврора должна опять прыгнуть к Юпитеру. Экселенс, мы готовы», — доложил адмирал-командор. Левая ладонь легла на панель управления. В черном космосе замерцало окно телепорта. «Удачи вам, Вильям!» «Удачи нам всем, Экселенс. Гирлянда из девяти кораблей втянулась в нуль-переход. Рамка портала исчезла, но лишь для того, чтобы появиться вновь по курсу «Авроры». На пульте короткой связи замигал индикатор вызова. Слушаем, адмирал!» «Эскадра готова к бою!» Появившийся на мониторе Элисон изучал сдержанный оптимизм. «Я обещаю, барон, мы продержимся столько, сколько потребуется». «Не сомневаюсь», — чуть наклонил я голову. «И если у вас остались вопросы по поводу...» «Не у меня, Эксселенс! выпалил скороговоркой штаб-адмирал. «У вашего регента». Через мгновение его место на экране занял граф Луджер. «Прошу прощения, экселенс, но я бы хотел попросить вас, э, словом, не могли бы вы дать леди Паоре возможность уделить мне буквально пару секунд, не больше?» «Леди Паоре? Уверены?» «Да, Экселенс. кивнул Луджер. Я повернулся к Пау. Там молча пожала плечами. Сама, мол, не понимаю. «Хорошо, граф». Переключил я канал на Паоре и взглянул на часы. «У вас есть 20 секунд». Миледи. скинул голову Ригент. Всего через пять минут мы вступим в сражение, которое для кого-то из нас может оказаться последним. Я не желаю тешить себя пустыми надеждами, но все же хочу, чтобы вы знали. Мои голова и руки принадлежат Великой Империи, долг жизни принадлежит эксселенцу, но мое сердце с этой минуты принадлежит вам, миледи. Только вам и никому больше. А теперь прощайте и не поминайте лихом одного глупого и безнадежно влюбленного графа». Связь выключилась. Экран монитора погас. «И что это было?» Удивленно посмотрел я на баронессу. Пунцовая от смущения женщина только руками смогла в ответ развести. «Наш граф неисправимый романтик», — засмеялась Ансела. «Боюсь, что когда-нибудь это его и погубит». «Главное, чтобы с ним не случилось то же, что с Борсием», – махнул я рукой, давая понять, что все, разговоры закончены. «Разбираться с этим романтиком будем потом, когда победим». «Карстен, включайте маршруя. Пункт назначения – солнечное». С моего предыдущего трехнедельной давности визита к Юпитеру газовый гигант нисколько не изменился. Все так же слоилась мощными вихревыми пластами его атмосфера. Все так же крутился вблизи от экватора багровый суперторнадо, называемый земными астрономами большим красным пятном. Позицию на орбите мы выбрали прежнюю. Местный стационар в 115 тысячах от БКП. «Прикажете развернуться пушкой к пятну?» – поинтересовался лейтенант-командор, когда маневровые двигатели отключились, и «Аврора» заняла условно-равновесное положение. «Разверните. Малые колебания допустимы. 10% погрешности будет достаточно. И дайте команду освободить сектор Z и ближние коридоры». «Сделано, экселленс. Вы это уже приказывали». «Приказывал, да. Но я хочу, чтобы вы еще раз проверили». «Да, экселленс. Я понял. Будет исполнено». В сектор Z, иначе тренировочный зал мы с Пау Иоанн прибыли через 8 минут. Именно здесь, как мне помнилось, держали имперских пленных в те времена, когда я отбивал этот крейсер у его прежних хозяев, когда он еще находился в составе вооруженных сил ФСП и носил имя «Алпака». Сегодня зал «Трюм» был пуст. Еще неделю назад я приказал полностью освободить его от оборудования и закрыть запечатать до моего особого распоряжения. Так что сейчас ничего не мешало нам сделать то, что задумали». Нуль переход к БКП и, соответственно, к порталу в окрестности цитадели уже висел перед кораблем, построенный мной с помощью суперскрут-пушки. Ее мини-копии, называемые на флоре малыми скрутобойками, находились у нас в руках. Честно сказать, пока мои женщины не отыскали меня около коллапсара, я долго ломал голову над тем, Как произвести переход большой группы людей сперва в сектор Z, а затем из него прямо к нуль t не используя челнок или бот, и даже кое-что изобрел для этого дела. Но, к счастью, ничего не понадобилось. Со скрутобойками проблема решилась сама собой. Достаточно только правильно выстрелить, и порталы в нужное место готовы. У баронессы и герцогини имелись собственные скрутобойки. Они их носили с собой постоянно. А мою прежнюю, ту, что забрал Гирьер, заменила новая, привезенная из Флоры, подарок от Гасса. Сообщила Паора, вручая мне этот барьерный пистоль. Сказал это самое первое, которое старый князь сконструировал. Подарок мне, ясное дело, понравился, в первую очередь тем, что он позволял нам решать целую кучу проблем. Зал я разделил на три равные зоны. Твоя это, указал Ян цили на ближнюю. Моя здесь, кивнул я на ту, что посередине. А это твоя ткнул пальцем в дальнюю и посмотрел на Пауэре. Женщины, ни слова не говоря, разошлись в разные стороны, туда, куда я показывал. «Итак, встречаемся здесь через три секунды и сразу фиксируем настоящее. Готовы? Тогда поехали!» И мы дружно шагнули в шестимерность. Ноябрь 1942 года. Ливийская пустыня. Узкие гусеницы лязгали по камням, в любую секунду норовя соскочить или оборваться. Четыре шермана ползли по каменным россыпям пятый час, и лейтенант Моррисон, с тоской взирающий из башни на унылый, без единого деревца или кустика пустынный пейзаж, уже начинал понимать – они заблудились. Выданная при постановке задачи карта изобиловала белыми пятнами и неточностями, и при столкновении с объективной реальностью в лучшем случае годилось теперь только на пипифакс, потому что даже на розжиг костра использовать ее было бы глупо. Сучьев в округе не наблюдалось, а поджечь смешанную с керосином солярку танкисты смогли бы и без бумаги. «Четвертый! Четвертый! Я 3-1! Как слышно? Прием! Четвертый! Как слышно? Ответь 3-1! Прием!» Связь среди многочисленных холмов и барханов пропала часа через два после выхода, но Моррисон раз за разом пытался пробиться в эфир и связаться с полком. Люки у танков были все как один раскрыты. Находиться в пышущих жаром коробках удовольствие ниже среднего, особенно когда вокруг даже глазу не за что зацепиться. Камни, солончаки, засохшая корками глина. Ливийская пустыня успела надоесть лейтенанту еще в летние месяцы, а местная осень от лета мало чем отличалась. Начало ноября, а зной даже по вечерам не спадает. И дождь, который погодная служба пообещала еще две недели назад, если и где-то прошел, то точно не в расположении девятого полка королевских уланов и прочих частей и подразделений бронебригады сэра Артура Фишера. Последний, по слухам, был давним приятелем самого Бернарда Монтгомери. Но даже это знакомство пролить на бригаду дождик не помогло, поскольку у Господа, как известно, как и у короля, многого. Перефраз известной английской поговорки «У короля много», которую, по традиции, произносил капитан тонущего корабля. «Сэр, может, нам чуть постоять? Радиаторы не справляются. Подлить бы!» — выкрикнул снизу Рипли, мехвод командирского танка. «Знаю, Джонни!» — не стал спорить Моррисон. «Доедем вон до того распадка и остановимся. Там тени побольше!» Головной шерман медленно пополз дальше, за ним двинулись остальные машины. Лейтенант, устраиваясь поудобнее, немного поерзал на горячем металле танковой башни, протер от пота лицо краем бедуинского платка, надетого на голову вместо штатного шлема, и вновь принялся щелкать тангентой бортовой рации. «Четвертый, я 3-1, как слышно, прием!» Задачу, которую поставили перед его отрядом, Моррисон предполагал все-таки выполнить. «И выполнить хорошо!» пусть даже если ее исполнение придется перенести на следующие сутки. Недаром, ведь он еще утром не принялся и выпросил у интендантов дополнительные канистры с горючим, которые теперь вместе с бочкой воды были накрепко принайтованы к ароментанка Оконова. Сержант, насколько его знал Моррисон, скорее бы удавился, нежели потерял хотя бы одну выданную ему единицу матчасти. К слову, во время прорыва у Эль-Аламейна это его сквалыжество сыграло на пользу всего эскадрона. Пара лишних десятков нашедшихся у загашниках у О'Коннелла запасных траков, пальцев, ленивцев и прочего позволили восстановить ходовые угодивших на мины шерманов прямо в бою, не отводя машины назад, на исходный рубеж. И, как результат, к вечеру того дня гансы и макаронники оставили, наконец, удерживаемую больше недели линию обороны. А еще через сутки вообще начали отводить свои ролики вдоль побережья на запад, к мэр Новое сражение началось практически в тот же день. Успех у Эль-Аламейна следовало закрепить, и генерал Монти, словно английский бульдог, намертво вцепился клыками в линяющий хвост лиса пустыни Ромеля, не давая ему возможности оторваться и закрепиться на любой маломальски пригодной для обороны позиции. 70 миль от мэр Саматрух королевские бронетанковые войска преодолели за трое суток, преследуя отступающих ганцев и чередой напряженных боев, прижимая их к морю. Единственное, что могло помешать развивающемуся наступлению, это удар с юга, во фланг. По данным разведки, где-то в районе Катарской впадины наблюдались колонны вражеской техники, двигающиеся на перерез основным силам британцев. Для парирования этой угрозы, мнимой или реальной, неважно, командование и направило на каждый фланг два эскадрона королевских лансьеров, шесть танковых отрядов с приданными им мотопехотными отделениями. Тот, которым командовал Моррисон, пехотного прикрытия не имел. Правда, и задача ему ставилась специфическая – продвинуться дальше всех к оазису кара и атаковать находящиеся там итальянские и немецкие силы. Результат атаки большого значения не имел. Главное, что требовалось от Моррисона – это навести шороху в глубоком тылу противника, дезориентировать и, насколько возможно, долго заставить его оставаться на месте, вдали от путей снабжения британской египетской армии. До распадка между холмами отряд добрался за десять минут, но едва головная машина зашла за отбрасывающий длинную тень выступ скалы, как по ушам хлестанул короткий, как выстрел, скрик заряжающего. «Внимание! Два часа!» Танк резко качнулся и, тормознув правой гусеницей, подставил свой бронированный лоб неизвестной опасности. На доворот башни ушло еще две секунды. За это время Моррисон успел скатиться с брони в командирское кресло, захлопнуть свой люк и приказать остальным сделать то же самое однако команду к бою все же не отдал. Остановился буквально в самый последний момент, хотя осколочный унитар уже лежал в коморе орудия. Наводчик выцеливал прячущегося за камнями противника, а стрелок-радист ждал только отмашки, чтобы залить округу свинцом из противопехотного пулемета. «Отставить стрельбу!» — скомандовал лейтенант, наведя перископ на цель и чуть подкрутив настройки. «Вроде бы наши!» — неуверенно пробормотал наводчик. «Вижу!» – процедил сквозь зубы Моррисон и нажал на тангенту. «Джейсон, Митчелл, О'Коннелл! Пойду проверять, что за фрукты. Стрельбу пока не открывать. Продолжать наблюдение!» После чего, дождавшись ответов командиров остальных шерманов, отключил гарнитуру связи и, открыв люк, полез из танка наружу. «Если это ловушка, я подниму руку!» – бросил он напоследок. «Начнете стрелять? Постарайтесь меня не задеть!» «Да, сэр, мы постараемся!» – ответил наводчик. К темнеющему на фоне скалы Виллису лейтенант шел не спеша, поглядывая украдкой по сторонам. Засады поблизости не наблюдалось, и это, конечно, радовало. Но вот откуда здесь взялся Виллис? И только с водителем? Без охраны? Тоже, как мы, заблудился? Или это разведка? Остался один, другие погибли? Вопросы роились в мозгу, и ответов на них Моррисон не находил. А когда он приблизился к цели ярдов на двадцать, его брови поползли вверх. Водитель оказался к тому же еще и женщиной, хотя одета она была по-мужски, в стандартную полевую форму британского офицера. «Капитан», — машинально отметил танкист, — когда женщина выбралась из-за руля, и он обратил внимание на значки на погонах. Но даже более высокое звание не так удивило его, как странная, притягивающая красота незнакомки, как будто это была какая-то инопланетянка с Марса или Венеры, как в романах Берроуза. «Лейтенант Моррисон?» – поинтересовалась она, делая шаг навстречу. Моррисон завороженно кивнул, не в силах оторвать взгляд от красавицы. Анцила Вантиль, Управление специальных операций!» – женщина протянула лейтенанту запечатанный конверт. «Ваше новое предписание из штаба бригады!» В конверте обнаружился приказ, украшенный визами бригадного генерала Фишера и командира полка полковника Нормана. Согласно ему, лейтенант Моррисон и его отряд поступали в полное распоряжение капитана Ван Тиль. «Мэм, я бы...» — внезапно сипшим голосом пробормотал лейтенант, закончив читать. «Я бы хотел, чтобы я подтвердила свои полномочия», — догадалась дама. «Ну что же, извольте». Она окинула лейтенанта насмешливым взглядом и неторопливо продолжила. «Два дня назад вы разговаривали с полковником Норманом о том, что чуть было не потерялись этой весной в Тобруке. Помните, что он вам посоветовал?» «Да». «И вы все еще состоите в кельтском друидском обществе?» «Э -э, «Прошу прощения, мэм, но я бы не хотел, чтобы об этом узнали мои... Этого достаточно для подтверждения?» Жестко перебила его капитанша. «Э -э, «Да, мэм, достаточно», наклонил голову Моррисон. «Отлично, тогда перейдем сразу к сути. Итак, что вам известно о тайном нацистском обществе Анненербе?» То, о чем рассказала эта странная сотрудница соя откровением для Моррисона не стало. Об Анненербе он уже слышал, причем из уст тех, кому доверял на все сто, и разными мистическими практиками тоже не раз занимался. Но это было не главное. Главное заключалось в том, что он, наконец, догадался. Почему ему выдали неверную карту и для чего их отряд отправили по неправильному маршруту, а командиром назначили именно его, прямого потомка древних жрецов-друидов? Другой, по всей видимости, просто не понял бы сути предстоящей им операции. А высшая степень секретности? Листья, как знал лейтенант, проще всего прятать в лесу, а реальные боевые задачи в тумане идущей войны. К нужному месту кавалькада из Вириса и четырех танков подъехала спустя полчаса. Отряд остановился перед крутым склоном одного из холмов. Дальше дороги не было. Даже для танков. Ансела, откатив свой джип к обочине, соскользнула с водительского сиденья. Подбежав к главному шерману, ловко и на удивление легко запрыгнула на броню. «Дальше только на танках», — повторила она уже сказанное. «И передайте своим людям еще раз ничему не удивляться, действовать решительно, смело, врага давить огнем и маневром, пленных не брать, цель указания будут давать вот этим». Показала она странного вида оружия, не похожее ни на одну известную лейтенантскую ракетницу. Однако всего через пару минут, когда лейтенант закончил повторно разъяснять остальным задачи и цели, выяснилось, что это оружие еще не самое странное. Женщина вынула из закрепленной на поясе кобуры нечто, напоминающее старинный пиратский пистоль с расширяющимся, как раз, труб стволом, и направила его на поднимающийся стеной холм. «Готовы?» — взглянула она на Моррисна и, дождавшись утвердительного кивка, нажала на спуск. Выстрела лейтенант не услышал. Просто перед его шерманом, прямо на каменистом склоне, вдруг замерцало тусклое зеркало. «Джонни, малый вперед!» — пересилив собственный страх, скомандовал он мехводу. Танк рыкнул мотором и медленно вполз в колышущуюся на ветру портальную рамку.